Глава 23. Рита снова и снова прокручивала в голове их разговор по Скайпу. Ей казалось, что она до сих пор слышит, как громко хлопнула крышка ноутбука после разговора с Энтони. Он даже не успел ничего сказать. Рита не дала шанса. Она удалила Инстаграм и добавила Энтони в чёрный список в Скайпе. Всё именно так, как и должно быть, думала она. Нам не суждено быть вместе. Нас разделяют непреодолимые километры. Следом за Инстаграмом она избавилась от всех приложений для общения, оставив только самые необходимые. Знакомства в интернете её больше не привлекали и не радовали. Сессия поглотила ритус головой, и сердечные переживания пришлось отложить. Боль стала утихать, но временами Марго мучилась бессонницей или засыпала в слезах. Ей часто снились сны, порой счастливые, порой тревожные сказала, что с каждым новым утром образ Энтони становился всё более размытым, но однажды парень снова дал о себе знать. Во Владивосток на конференцию приехали учащиеся из Америки. Фотографию четырёх молодых людей опубликовали в нескольких студенческих газетах. Она так и осталась бы незамеченной, если бы не романтичная история одного из них, который рассказал, что его главная цель визита в Россию отыскать возлюбленную. Он знал, что шансы на успех незначительны, но решил попытаться. Эта история так понравилась журналистам, что фотография Энтони быстро разлетелась по популярным СМИ, пока в один прекрасный день не появилась в новостной ленте Риты. После этого встретиться не составило труда. Рита тонула в океане изумрудных глаз Энтони. Медленно и очень бережно большие мужские руки легли ей на плечи, скользнули по спине и крепко обхватили сзади. Мгновение в его объятиях превратились в бесконечность. Они словно парили высоко в небесах, дрейфовая в бескрайнем космическом пространстве, где время замедляется. Пока планета совершала привычный оборот от рассвета к закату, Марго и Энтони гуляли по Владивостоку. Рита смотрела на здания, людей, деревья, и всё казалось незнакомым и сказочным. Она чувствовала тёплые лучи солнца, видела перистые облака, слышала городской шум. Ани с Энтони шли, держась за руки, по узким улочкам между высоких домов, которые отбрасывали густые длинные тени. Вдруг откуда-то издалека зазвучала песня. Мелодия нежными нотами струилась на пустой бульвар, который фонари заливали ярко-жёлтым светом. Энтони положил руку ей на талию и медленно притянул к себе. У Риты закружилась голова. Она ухватилась за твёрдые плечи парня, касаясь мягкого хлопка белоснежной футболки, и посмотрела в бездонные зелёные глаза. Больше всего Рите хотелось коснуться его шелковистых волос, пропустить их сквозь пальцы, насладиться этим ощущением и запомнить его навсегда. Пара медленно покачивалась из стороны в сторону в такт музыки, Рита положила голову ему на грудь, слушая биение сердца. Они двигались по кругу, словно у друг друга, пока мелодия не стихла. Такси быстро мчалось по дороге, виляя по пустым улицам. Фары блуждали по домам, и заглядывали в окна, словно хотели рассмотреть чужие квартиры, бестактно вторгаясь в самый неподходящий момент. Сколько тайн хранят люди за этими плотными шторами? Энтони и Рита подъехали к её дому, под покровом ночи проскользнули в подъезд и оказались в уютной квартире. Теперь пришёл их черёд скрывать свои тайны. Машина уехала, оставляя за собой темноту, словно бы не рискнув вламываться в тихую обитель двух влюблённых. Рита и Антони легли в постель прямо в одежде. Они смотрели друг другу в глаза, боясь оторвать взгляд и разрушить мгновение. Иногда кто-то рассказывал истории из детства и делился мечтами и планами. Это был истинный момент близости, не физической, а духовной. Часы показывали уже больше полудня, когда Рита проснулась. Солнце пробивалось сквозь занавески, оставляя на стенах ярко-оранжевые пятна. Девушка уснула в неудобной позе, и руки затекли. Ей понадобилась секунда на осознание того, что всё это ей приснилось. Она судорожно пыталась поймать волшебный сон за хвост, ухватиться за него, удержать, остаться там навсегда, но туман рассеялся. Рита была в комнате одна. Встреча, прогулка, музыка, объятья, ночь всё оказалось выдумкой воображения, его глупой шуткой. "Энтони", прошептала она и беззвучно заплакала. Маргарита снова улеглась в кровать, накрывшись одеялом, в попытке спрятаться от беспощадного утра. В её маленьком мире снова наступила ночь. Зажмурившись, Рита раз за разом прокручивала сон, придумывая новые детали и события. Она опять видела глаза Энтони, зелёные, как волны Тихого океана, и его шёлковые взлохмаченные волосы, вихрем спадающие на лоб. Практически ощущала на своих губах его тёплый, нежный поцелуй, сладкий, словно мёд. Как же я хочу, чтобы все было по-другому, чтобы нас не разделял этот чертов океан, подумала Рита.